Все эти птицы не только одного вида, но и одного подвида. Однако пары обычно составляются из птиц со звездой одинакового цвета. Я много лет не встречал ни на Дону, ни на других реках смешанных пар, хотя изредка попадались птицы, у которых на белой звезде был легкий, но явно красноватый мазочек. И лишь однажды... На Усманском лугу посчастливилось наблюдать за семьей, в которой самец был с красной звездой, а самка с белой. И, возможно, кроме различий в окраске нескольких перышек, есть еще что-то, отличающее птиц с разным цветом звезды, то ли в поведении, то ли в голосе. О поведении этих скромных травяных птиц известно немного. До вылупления птенцов нельзя даже с уверенностью сказать, что у каждого поющего самца есть пара. Настолько скрытной и осторожны самки. Хозяева же гнездовых участков, самцы — обычные и заметные птицы луга. И девяносто девять из ста встреч с варакушками приходится на их долю. Самец с белой звездой — На громкой песне чуть вскидывает голову, и его звездочка становится шире, ярче, контрастнее. Трепещущие перышки на том месте, где у птицы рождается голос, раздвигаются в такт каждому звуку, и кажется, что свисты и трели вылетают не из клюва, а из этого белого пятна. Основания перышек на нем настолько белые, что белее, Уже ничего быть не может. Эту белизну птица бережет даже во время купания и открывает только в пении. И у синегорлых, без всякой звезды и варакушек, с первыми звуками настоящей громкой песни мгновенно открывается белая звезда, сверкающая под лучами весеннего солнца и тускло мерцающая в темноте безлунной апрельской ночи. В пении варакушек меня всегда поражала не их способность к пересмешничеству, не круглосуточная, без сна и отдыха, почти непрерывное исполнение своих и чужих песен и колен из них, а то, что многие из певцов чаще повторяют ночные звуки ночью, а дневные — днем, то есть в то же время суток, когда поют, Или перекликаются сами ночные или дневные животные, которым подражают пересмешники. О истоков реки Багучарки, где с восходом солнца выходят из нор и начинают пересвистываться степные сурки байбаки местные варакушки чаще свистят посурочки утром, нежели днем или в сумерки, а тем более ночью. Свистят очень похожи с хрипотцой и придыханием, как байбаки, только потише, будто издалека. А одна из птиц, соседка семьи ушастых сов, наслушавшись по ночам, как просят есть голодные совята, с наступлением темноты включала в свою песню этот сипловатый просящий свист. Щебечет она в спящих тростниках, и будто рядом с ней сидит совенок, напоминая родителям, где он. Но взрослые совы, видимо, не поддавались на этот обман и не искали своего птенца в густых камышах, иначе петь там было бы некому. Утром щебет касатки, днем колокольчик синицы, вечером при соловья, ночью бой перепела. Но и перемешивание голосов — дело обычное. В полдень певец одним духом, без пауз, может повторить теньковку воробья, зяблика, перепела, соловья, бекаса, мешая их голоса собственными импровизациями. Репертуар в невелик. Сигналы и отрывки из песен восьми-десяти видов, повторяемые в любой последовательности, Порой кажется, что варакушка поет что попало, лишь бы не молчать. Но оказывается, что у каждого певца есть одно-два любимых коленца, которые повторяются им чаще и старательнее других. В этом наборе бывают звуки, которые птица может повторить разок-другой, а потом словно забывает их навсегда. Музыкальная память у воракушки, как и у других пересмешников, великолепная, и любое, хотя бы однажды спетое колено, она воспроизводит даже через несколько лет, без искажений. Голосом Варакушка бесспорно слабее Соловья, но зато у нее двойной, по сравнению с ним, певческий сезон, и Соловей и Варакушка начинают петь с прилета, Но как только в гнездах у них появляются птенцы, они молчок. Однако если соловей перестает петь до следующей весны, то воракушка начинают повторные концерты уже при слетках первого выводка и звучат над июньскими лугами в пору летнего солнцеворота те же малопонятные трели и свисты, что и в апреле, вперемешку с коленцами взятыми у новых соседей. После вторых птенцов будто исчезают слугов воракушки. Скрытные, молчаливые, осторожные, прячутся они в непролазном ивнике, обойденных косарями зарослях полыни, божьего дерева, по береговым камышам, меняя подношенное перо на свежее. А в первые дни осени, когда появляется у неба холодная синева, а по утрам густеют в речных долинах теплые туманы, запевают варакушки в третий раз. И тихие утренние песни гармонируют с первобытной тишиной прозрачных спокойных вод и чистого бездымки неба. Они тихи, как шелест стрекозы, запутавшейся в поникшей от тяжелой росы траве. Так тихи что лист ольхи, падая с дерева и касаясь в падении других листьев, заглушает их, стоя на одной ножке, на упавшем в воду обломке, чуть приспустив крылья, не раскрывая клюва, щебечет воракушка бессвязную песенку. Видно, как трепещет перо на голубом, чуть подернутом легкой сединой горлышке, как вздрагивает приподнятый хвостик, Порой только по этому трепетанию можно догадаться, что птица поет. И настолько велика у нее тяга к пересмешничеству, что и в это еле слышное щебетание вставляет она звуки и голоса сегодняшнего дня. Неторопливый счет пеночки кузнечика, щеглиную болтовню, перезвон синиц. Соловью на родине нужны лесок, или рощица в несколько деревьев и кустиков любой высоты в аракушке достаточно травяного простора лугового займща а если на лугу по обсохшим протокам и сырым ямам растет непролазный вневничок а на заброшенных огородах к макушке лета вымахивает могучий бурьян то это и есть варакушкин рай поэтому не слышно ее песен ни на светлых полянах, ни на берегах лесных ключей, ни на тенистых бобровых прудах, ни в ковыльной степи, ни на опушках полезащитных полос. У варакушки особая страсть к воде. Кажется, среди сухопутных птиц нет более заядлого купальщика, чем она. Воракушка купается по нескольку раз на день, купается ночью, купается в любую погоду. В самый разгар пения смолкает лишь для того, чтобы искупаться. Плещется на мелком местечке, положив на воду развернутый двухцветный хвост, и только брызги летят, сверкая вокруг радужным ореолом. оракушке нужна густая и высокая трава, чтобы гнездо понадежнее укрыть. Нужен песок, чтобы никаким дождям то гнездо не залить, не затопить. Как-то на Усманском лугу во время позднего сенокоса, уже на исходе июня, нашел я гнездо в ракушке с яйцами второй кладки и наведывался к нему каждое утро и вечер, чтобы не упустить момента появления на свет птенцов и проследить за их развитием. Но в третью ночь жизни малышей грянула такая гроза и разразился такой ливень, какие только могут быть в наших местах в середине лета. На рассвете туча, истратив все молнии, словно бы нехотя, без ветра, сдвинулась с места и растворилась на северо-западном краю небосвода. А в Ольшаннике еще стоял шум дождя от падающих с деревьев тяжелых капель, были полны водой колея сеновозной дороги и тропинка рядом с ней. Бодро крикнул выспавшиеся в сухом дупле дятел, защебетали отсидевшиеся под крышами касатки, но чувство тревоги за тех, у кого этой крыши над головой не было, омрачало мне радость встречи с умытым утром. Я шел к гнезду, как к разоренному птичьему дому. Но из-под ног, Вспаркнула совершенно сухая варакушка-мать, а в сухом гнезде дремали сухие и теплые птенцы, уже успевшие получить от отца потолстые гусеницы. А ведь не было у того гнезда никакой защиты, кроме десятка жиденьких травинок, уцелевших от косы. И самка, как зонтом, всю ночь прикрывала птенцов своим телом и полураскрытыми крыльями. Дождь мгновенно уходил в песок, скатываясь с птичьего пера, как с кровли. Будь то гнездо на глинистом берегу пруда, стихия погубила бы его за несколько минут. Варакушка зимует ближе, чем соловей, не у экватора, а в Египте, и возвращается на родину ранней весной, опережая соловья недели на три или больше. Первые пересмешники появляются и начинают петь в самый разгар половодья. Еще нет зеленой дымки на береговых ветлах, не пробудились увешанные багровыми сережками деревья ольхи, и только на макушках залитых ивников, как не растаявшие хлопья последнего снегопада, белеют пушистые барашки. Во всю ширь долины несет мутные воды стремительная река, Плывут по ней вороха плавного мусора, стволы, срубленные бобрами в конце зимнего сиденья. Плещется на раздолье нарядная утьва, удивленно ахают чайки, повизгивают играющие чибисы и поют воракушки. Соловью весной отыскать родной лес просто. Где стоял, там стоит. Не стал ни шире, ни выше. Да приоделся немного. Варакушки покидают родные места совсем не такими, каким возвращаются весной. Тогда, в сентябре, сюда еще не заглядывала золотая осень. Цветущим повоем были оплетены присадистые кусты вников, На старицах и в затонах каждое утро всплывали белые вазочки кувшинок, стояли на лугах высокие стога, и голубыми пятнами, как отражение осеннего неба, разливался по сочной отаве цвет луговой герани. Но никто в апреле не пролетел мимо. Узнали и вспомнили все. Тем, кто уже не однажды побывал за морем, весенняя обстановка знакома. Они знают, что после водополья зазеленеют и зацветут луга и уверенно занимают место для будущей семьи, хотя нет вокруг ни пятачка земной тверди. Можно сравнить еще многое из жизни двух птиц. Гнезда, яйца, птенцов, корм. У всех соловьев в реале цвет яичной скорлупы одинаков. У варакушек даже на одной речке в гнездах можно найти яйца от мутно-зеленого с неясным крапом до чисто бирюзового цвета, без единого пятнышка. Варакушка не любит вегетарианской пищи, и даже поймав гусеницу для себя, старательно вытряхивает из той все, что она съела. Равнодушна она и к ягодам, до которых охочи соловьи. Соловей знаком нам голосом, вернее, песней. По песне запоминают его знатоки, но встречи лицом к лицу в памяти не задерживаются. Ворокушка не очень представительная и совсем не редкая птица среди пернатого населения лугов, но чем-нибудь да запомнится при каждой встрече. То она легкая на ногу, как поводырь, Бежит по тропинке, Вспыхивая хвостиком И оглядываясь через плечо, Словно поторапливая, чтобы не отставал. И вдруг на повороте, Юркнув траву, Исчезнет так же внезапно, Как появилась. Дальше, мол, сам дойдешь. То она наряд свой Показывает по-особому, То песни остановит, Набористой, звонкой, То поразит хитростью, и смекалкой, скрывая место гнезда с птенцами, и даже насмешить может, когда во время купания перепугает осторожных и трусоватых остромордах лягушек, которые с нее же ростом. Наконец, как последний подарок, споет тихую Утреннюю песенку и исчезнет до будущей весны.